Глава десятая Прихода Корби Сильван не дождался, и его сморил сон. Очнулся рывком, точно чья-то безжалостная рука за шкирку выдернула его из темной реки забвения. Под ребрами снова закопошилась боль. Кругом мелькали проблески света и тени, бесформенные, угрожающие. Мгновение спустя Сильван сообразил, что кто-то сидит рядом на корточках, опустив к самому полу чадящий факел. Звякнуло стекло, в нос снова ударил резкий, ни на что не похожий запах, который и привел Сильвана в чувства. Он охнул и отпрянул. «Очехался, ухлепыш!» — брезгливо произнес знакомый пронзительный голос. Сильван кое-как поднялся, хватаясь за стену. В голове шумел тяжелый черный дождь. Корби стоял прямо перед ним, заложив руки за спину и покачиваясь с носков на пятки. «Ты сыграл не по правилам!» многозначительно произнес он. «А знаешь, что бывает с теми, кто нарушает правила?» Сильван дернул плечом. Страха не было. Не было вообще ничего. Он слишком вымотался, чтобы что-то чувствовать. Как сквозь туман вспомнились слова Аведа. Не вздумай кричать. Он это любит и продержит дольше. Не жалей себя и не пытайся избежать боли. Тогда вытерпишь. Если это и правда наказание, вдруг подумал Сильван, то я его заслужил. Корби несколько секунд разглядывал его острыми машинными глазками. В полумраке лицо его казалось незаконченным, грубым, словно набросок. Потом усмехнулся, взял Сильвана за запястье, а другой рукой вставил что-то между его пальцев, как будто граненные палочки. «Завтра ты все сделаешь, как надо!» — внушительно и даже торжественно промолвил Корби. И вдруг сжал ладонь Сильвана в своей, как тисками. Дикая, жгучая боль пронзила кисть, словно на нее наступили сапогом и надавили. беспощадно раздавливая кости. Сильван упал на колени. Он не вскрикнул. Но сердце, казалось, не выдержит этой муки и вот-вот разорвется. «Ну что, кто здесь мелюзга? Кто мелюзга, а? Донеслось откуда-то издалека. Пламя факела и лицо Корби дрогнули и бешено закружились перед глазами Сильвана. Но, уплывая прочь из полутемной камеры, Он желал для себя еще больше и более и смеялся над кем-то. Проснулся, как обычно, в полной темноте. Понял, что наступил новый день лишь потому, что чувствовал себя значительно лучше. Накануне после наказания Корби Сильва очнулся и обнаружил рядом кувшин воды и миску с кашей, судорожно загребая руками, съел все, залил в себя целый кувшин и без сил повалился на солому. Теперь, проснувшись, он ощущал прилив сил. Боль в боку ослабела, чувство вины за гибель Олли тоже притупилось. «Все правильно», — криво усмехаясь, подумал Сильван. «Ведь я расплатился за это». Он осторожно сжал и разжал пальцы. Удивительно, но никакой боли не было. Сильван был готов поклясться, что Корби переломал ему все кости, но, по ощущениям, на пальцах не осталось даже синяков. «Паскудные палочки. Любимая забава плешки», — пояснил овец с отвращением. «Очень просто и очень действенно. Не колечит и следов не оставляет. Избивать хороших бойцов нельзя. Завтрашем снова выступать». «Вот ублюдок и придумал такое наказание!» Он помолчал немного и продолжил мрачным тоном. «Сдается мне, сегодня мы огребем по полной. Зрители кипятком писали, когда ты с тем парнем дрался. Уж поверю у меня на это нюх. Как пить дать сегодня что-нибудь похожее придумают». «Ну и отлично», — возразил Сильван. Он запрокинул кувшин над пересохшим ртом, и попытался вытрясти из него еще хоть каплю. Любой поединок лучше вчерашнего. Как посмотреть? Овет, казалось, мрачнел все больше по мере того, как Сильван приходил в себя и воодушевлялся. Для тех, кто прячется, конечно, лучше. А вот для того, кто стреляет... Ты же говорил, тебе это противно, — удивился Сильван. и жаловался, что нет достойного противника. «Было дело», — неохотно отозвался Овет. «Да только...» «Что только?» «Ничего, забудь». До самого вечера, как не пытался Сильван вовлечь его в разговор, бывший охранник хранил угрюмое молчание. Второй выход в Лагар Сильван воспринял куда спокойнее. С утра принесли еду и питье, потом он зарылся в солому и проспал, никем не тревожимый, несколько часов. К вечеру Бог почти не болел, голова прояснилась и усталость как рукой сняла. Сильван примерно представлял, что его ждет, а известное, как бы ужасно оно ни было, и в половину не так страшит, как неизвестное. Ну а еще и это обнадеживало. Из подвала никого пригонять не стали. Они спустились в подземный ход вдвоем с Оведом. «Есть идея», — прошептал ему на ухо Сильван, нащупывая ногами ступени. Гул толпы, заполонивший лагар, был слышен даже отсюда. Овед недоуменно на него уставился. Он вправду чем-то напоминал Оли. Высокий, мощный, с широким лицом и крупными руками — Только взгляд совсем другой. Скрытый, настороженный. Взгляд человека, который на каждом шагу так и ждёт какой-нибудь гадости. «Будем драться понарошку», — пояснил Сильван. «Зрители не догадаются, а мы им покажем отличное зрелище. В конце даже можешь сделать вид, что убил меня. Издалека никто ничего не разглядит». Овет покачал головой. Его давно не мытые кудрявые волосы закручивались жесткими кольцами. «Ничего не выйдет. Этот, который сверху орет, сообразит, что дело нечистое, и нас прикончат. Не прикончат. С кем он тогда останется? Кроме нас ведь профессиональных бойцов здесь нет». «Нет, так появится. с досадой заметил Овет. «Обозы постоянно приходят». «Ты от меня заразился, что ли?» — рассердился Сильван. «Решил поднять лапки кверху?» «Эй, хватит трепаться!» Корби вломился между ними, грубо растолкав плечами в разные стороны. Несмотря на невысокий рост, он обладал внушительной силой. «А ты все так же смел с безоружными, которые не могут дать сдача!» Ядовито произнес Сильван. «Мое предложение остается в силе!» Корби, оскалившись, развернулся к нему, но его напарник встал между ними. «Хватит уже! Берите оружие и пошли наверх! Зрители ждут!» Действительно, шум толпы усиливался с каждой секундой. Казалось, разгневанный океан яростно бьет волнами в скалистый берег. На этот раз выбрать оружие зрителям не позволили. Оба бойца получили мечи и кинжалы. Плохонькие, гряной ковки. Поднимаясь на арену по полуразрушенным, как гнилые зубы, ступенькам, Сильван ловил взгляд бывшего охранника, но тот упорно отводил глаза. В сердце ледяной иголкой проник страх. Ему ни за что не одолеть Аведа, если тот решит сражаться всерьез. В круге Сильвана удавалось одерживать победу над более сильными противниками только благодаря дару. Но деваться некуда. Он сам показал зрителям, что поединок — это интересно и здорово. И теперь должен был как-то выкрутиться и остаться в живых. «А вот и наши бойцы!» — раскатился под сводами голос. «Поприветствуем их!» Купол буквально раскололся свистом, улюлюканьем, воплями. И Сильван поморщился. Настроение толпы было совсем не таким, как вчера. В воздухе витало напряжение. Зрители не знали, чего ждать от этого поединка. А может, как всегда, просто предвкушали кровавую расправу. Эта мысль заставила Сильвана на слабеть от страха, но он тут же отмел ее в сторону. И пока они с расходились, становясь друг напротив друга, продолжал лихорадочно обдумывать варианты. Роберт говорил, найдешь слабое место противника, и половина победы у тебя в кармане. Когда у Сильвана открылся дар, он стал именно тем, о чем говорил Роберт, преимуществом знания, которое надо было просто умело использовать. Детская задачка. Но дар исчез, и Сильван не мог выложить всю подноготную оведы, чтобы ослабить его и сбить с толку в решающий миг. Тем не менее продолжал ощупывать мускулистую фигуру бывшего охранника цепким взглядом. Может, у него есть какой-то физический изъян? Может, что-то болит, и он старается щадить эту часть тела? Да нет. Подлец в отличной форме. Меч маловат и легок для его руки, но это лишь означает, что он сможет двигаться быстрее. «Начнем!» — проревел голос в вышине, и овец тут же прыгнул вперед, словно разжавшаяся пружина. Сильван отскочил в сторону и чуть не свалился с края пирса. Удержался в последний миг. А вет, тем временем разворачивался для следующей атаки. «Он охранял обозы», — вдруг отчетливо произнёс голос Роберта в голове Сильвана. «Хорошо стреляет, но фехтовальщик, скорее всего, неважный. Измотай его, заставь побегать хорошенько, но ни в коем случае не подпускай близко». Сильван коротко кивнул и ловко парировал атаку Аведа. Клинки со звоном столкнулись. Толпа одобрительно загудела. Повсюду на трибунах, как обезумевшие светлячки, начали загораться красные и зеленые огоньки. Зрители делали ставки. Еще несколько ударов, блоков, уклонений, и в душе Сильвана затеплилась надежда. Авед явно не сражался в полную силу. значит, все-таки решил провести показательный, ненастоящий бой. Лицо бывшего охранника было бесстрастно, но в какой-то момент он поймал взгляд Сильваны и подмигнул. У того отлегло от сердца, он сразу почувствовал себя свободнее. Раз опасности нет, можно устроить зрителям роскошное зрелище. Движения Сильваны потеряли скупую точность, стали грациозными и плавными. Несколько раз, пользуясь тем, что Авет только намечал удар, он продемонстрировал красивые отводы и перебросы меча, слегка подкидывая его, чтобы поймать уже в другом положении. Большинство подобных фокусов были бесполезны в реальном поединке. Сильван разучил их, чтобы обманывать противников, выглядеть не в меру самоуверенным юнцом, победить которого ничего не стоит. Но в Лагаре вся эта красота пришлась ко двору, Трибуны содрогались от одобрительных криков. После каждого приема толпа бешено рукоплескала. Сильвана, обливаясь потом, но ликуя в душе, бросил взгляд на своего противника. И увидел, что тот явно далек от восторга. Это мигом отрезвило Сильвана, словно в лицо плеснули ледяной водой. На бледных скулах Оведа горели лихорадочные пятна. Он выглядел как человек, по ошибке получивший крупный выигрыш. «Растерянным и виноватым». «Ты чего?» — спросил Сильван, когда они в очередной раз столкнулись меч в меч. Скверная сталь пронзительно взвизгнула. Авет не ответил. Теперь они кружили друг против друга. Вопли и рукоплескания толпы захлёстывали их с головой, как волны бурного моря. Сердце Сильвана колотилось так, словно в груди бился миллион мотыльков». Поединки в «Круге правды» никогда не длились так долго. Пусть и надо было поймать момент для использования дара. Сильван выбился из сил и честил себя на все корки за то, что затянул поединок. «Ну что, заканчиваем, как договорились?» — пропыхтел он. веду упорно смотрел себе под ноги. Рука, сжимающая рукоять меча, заметно дрожала. «Да», — наконец произнёс он и хрипло добавил. «Прости». «Что?» Овет ударил его плечом в грудь. Не ожидавший этого, Сильван отлетел назад, упал навзничь. В спине вспыхнула боль. Меч выпал из ослабевших пальцев. Трибуны испустили слитный вой, в котором угадывался чистый восторг. Неприкрытая, животная жажда крови. «Что мы видим?» — заорал голос под куполом. «Ротоборец, выдохся! Поддержим победителя!» «Прости», — произнёс совет нависая над Сильваном. Из-за чудовищного шума казалось, что он шепчет. «Ты отличный парень, но я должен отсюда выбраться». «Не поднимайся». «Я быстро». Заканчивая последнюю фразу, он отводил меч к плечу для удара. Глаза его сверкали, скверные зубы обнажились в аскале. Сильван, наглушенный не столько падением, сколько предательством, смотрел на темное лезвие меча, точно птица, зачарованная змеей. «Погибнуть с честью». «Ты хотел именно так, в поединке». Ты же хотел этого, так что же пронеслось у него в голове? И в тот миг, когда меч начал неудержимо падать, Сильван молниеносно перекатился в сторону и вскочил на ноги. Он потерял меч, вымотался, не мог ничего противопоставить оведу, который лишь изображал поединок, сберегая силы. Ничего, кроме этого мига. Мига, когда Овет, ошеломленный, устремился вслед за клинком, вкладывая всю силу в удар, который должен был убить Сильвана быстро и наверняка. Затормозить сразу он не мог и продолжал двигаться вниз по инерции. На лице бывшего охранника запоздало начали проявляться ужас и ярость. А Сильван, не мудрствуя, со всей силы толкнул его ногой в плечо. Овет потерял равновесие и завалился на бок. Секунду спустя Сильван уже сидел у него на груди, приставив к горлу лезвие кинжала. Толпа неистовствовала. Сильван чувствовал это в бешеных ударах пульса, который, казалось, вот-вот прорвет запястье. «Год!» — прошипел он, наклоняясь к Оведу. Пытка не пытка», — глухо ответил тот. «Чего ждешь?» «Получишь свободу! Тебя отсюда на руках вынесут!» Толпа гулка скандировала. «Ротоборец! Ротоборец!» Но, перекрывая эти крики, как грохот лавины, все громче и громче звучало «Убей! Убей!» Сильван задрожал. Все чувства внезапно обострились, словно после стакана крепкого вина. Пальцы на рукояти кинжала, холодные, Липкие от пота не дрожали. Он ощущал острый мускусный запах волос Аведа из собственного разгоряченного тела. Крики толпы опьяняли. Одно движение, и они оба освободятся. Никто больше не заставит Аведа стрелять в людей, как в на охоте. Он не вернется в камеру, где месяцами не видел солнечного света и ни одного человеческого лица. кроме лиц Корби и охранников. Для него игра закончится. Он обретет покой. А Сильван выйдет отсюда и найдет Крис. И все же он не мог себя заставить погрузить кинжал в шею Аведа. В круге смерти нет, правило которому следовали все ротоборцы без исключения. «Но я-то не в круге», — уговаривал себя Сильван и уже никогда не вернусь туда, а здесь все средства хороши. Но что-то внутри него стояло незыблемо, как скала, о которую разбивались любые доводы. Если ты ратоборец и хочешь остаться им, чтобы не случилось, тогда нельзя идти поперек кодекса, иначе станешь одним из тех, кто сейчас аплодирует. а завтра с такой же лёгкостью потребует твоей смерти. Сильвана кинул трибуны быстрым взглядом и, оттолкнувшись коленом, отскочил в сторону. Прижал кинжал вертикально к груди, затем поднял руку, салютуя поверженному противнику, по обычаю круга. Слаженный гул толпы разбился, рассыпался, словно порванные бусы. Казалось, каждый вопит что-то своё, но беспорядочный шум очень быстро принял оттенок недовольства и разочарования. Сильван слышал это и понимал, что ему грозит. Но больше не боялся. В том, чтобы погибнуть от руки оведа, не было ничего почётного. Бывший охранник обманул его, воспользовался его доверием, чтобы получить победу. Но умереть, оставаясь ротоборцем до конца... Умереть, не изменив своим убеждениям, Да, это по-настоящему славная смерть. Сильван гордо выпрямился, скрестил руки на груди. Шум толпы усиливался. Со всех сторон, как в дурном сне, мелькали озлобленные, одичалые лица. По трибунам пробегала беспокойная рябь, словно по поверхности воды. Казалось, еще мгновение... и люди начнут спрыгивать на арену, чтобы добраться до Сильвана. Голос под куполом спас положение. «Дорогие мои, я в полном недоумении!» — завопил он так, что даже самые крикливые невольно замолчали. «Наш вратоборец сегодня мог обрести свободу! Да-да, я не шучу! Победа в блестящем поединке дает такое право! Но, увы!» «Юноша не пожелал воспользоваться этим правом. У меня есть лишь одно предположение, почему...» Он эффектно выдержал паузу, и все замерли в предвкушении. «Вероятно, он хочет остаться с нами!» Грубый хохот грохнул и раскатился под куполом. Словно в бальной зале сорвалось скрепление и ударилась о пол гигантская хрустальная люстра. Сильван тихонько выдохнул и слегка распустил мышцы, сведенные страшным напряжением. Мастерство и легкость, с которыми невидимый рефери манипулировал толпой, впечатляло. «Не будем его разочаровывать!» Насмешливо добавил голос, и трибуны снова взорвались гомерическим хохотом. На пирс выскочили Корби и его напарник. Они схватили Сильвана и Аведа, который успел подняться на ноги и ошарашенно оглядывался, и бесцеремонно затолкали в подземный ход. Поединок окончился. Пока шли по подземному переходу и наверх, к камерам, Авед не произнес ни слова. Лицо его украшали потеки крови. Ударился пирс при падении. Но явно не разбитая бровь была причиной его уныния. Сильван же напротив. Ощущал необычайный подъем. Даже темнота камеры не испортила ему настроение. За спиной словно выросли крылья. Он дрался по-честному и победил. Победил без всякого дара. «Что-то я не пойму», — заметил он, когда шаги охранников стихли. «Ты вроде как не рад, что остался в живых?» «Эй, Овет!» Бывший охранник молчал, лишь шуршал соломой, словно пытался устроиться поудобнее. Но Сильван не отставал, и в конце концов Овет раздраженно произнес. «А чему радоваться-то? Сегодня один из нас мог выбраться отсюда, и что? Как сидели, так и сидим!» «Ну, мы оба живы, а значит...» «Ты обиделся, что я победил?» — осенила Сильвана. «Ты что, совсем тупой, как полено?» — вдруг разозлился Овет. «Вот же послал всемогущий дурака на мою голову! Чего ты лезешь? Я же тебя прикончить хотел!» «У тебя не было другого выхода», — рассудительно произнес Сильван. «Я не злюсь на тебя за это». Овет издал странный, задушенный звук и надолго замолчал. Темнота и одиночество снова окружили Сильвана. Он ходил по камере, зябко потирая плечи руками, разгорячённое тело остывало, и вместе с теплом шло на убыль воодушевление. Всплыла мысль о том, что он снова нарушил правила, а значит, Корби Плешко со своими палочками обязательно заявится. Поэтому, когда вдалеке грохнула дверь и затопали шаги нескольких человек, он невольно попятился, уперевшись спиной в стену, Грудь вдруг стала пустой и гулкой, и сердце летало в ней от стенки к стенке. Тук-тук, тук-тук. Казалось, эхо этого стука отдаётся под невидимыми в вышине сводами. «Яртоборец, я выдержу», — повторял он про себя. Но страх был здесь, рядом. На него не действовали никакие заклинания. Сильван машинально сжимал и разжимал похолодевшие пальцы, словно разминаясь перед поединком. «Здесь он, господин, извольте взглянуть!» Хрипло произнесли за дверью, и она распахнулась с мерзким визгом. В проем хлынул свет нескольких факелов. Но высокая фигура, казавшаяся черной на их фоне, никак не могла принадлежать Корби. Сильван почувствовал облегчение, хотя, возможно, это означало кое-что похуже. Палочек между пальцами. «Сильван Матье», Произнес тяжелый голос, Показавшийся знакомым. «Выходи». Сильван повиновался, Морщусь от яркого света. А когда глаза к нему привыкли, Задохнулся, Как от внезапного удара. Перед ним стоял Питер Норт. Лицо его заросло густой бородой, Но не узнать этот холодный, пронизывающий взгляд было невозможно. Впрочем, сейчас Питер смотрел вполне спокойно. Кровь бросилась Сильвану в лицо. Ни разу в жизни он еще не испытывал такой ненависти, как в этот миг. Не соображая, что делает, он со всей силы ударил Норда кулаком в живот. Тот тохнул и покачнулся. Охранники схватили Сильвана за руки и повалили на землю. «Что, полюбоваться пришел?» выкрикнул он, яростно сопротивляясь. «Доволен теперь!» «Еще нет», — хладнокровно произнес Норт. «Но сейчас буду». Он шагнул вперед, и Сильван невольно зажмурился в ожидании удара. Что-то тяжелое пронеслось мимо, и с хрустом врезалось в живую плоть совсем рядом. Сильван в изумлении открыл глаза. Охранник, справа которого Норд, пнул ногой в лицо, оседал на пол. Второй уже открыл рот, чтобы заорать, но следующий удар, на этот раз кулаком, отбросил его назад. «Я... ты... что ты делаешь?» ошарашенно произнес Сильван, поднимаясь. На миг показалось, что он уснул и видит странный сон. «Вытаскиваю тебя отсюда». буркнул Норд. Он поднял оба факела, которые, к счастью, не потухли, и сунул их в руки Сильвану. Потом затащил бесчувственных охранников в опустевшую камеру, снял с пояса длинную веревку и быстро, ловко связал их. «Послушай, что происходит?» Наконец обрел дар речи Сильван. «Почему ты помогаешь мне? Это же ты рассказал работорговцам о нас! Там, в Оржене!» Норд, затыкавший охранником рты их собственными перчатками, бросил на Сильвана короткий, насмешливый взгляд. «Ты ни при чем», — медленно произнес Сильван. «Это...» Норд захлопнул дверь камеры и задвинул засов. «Идем, надо спешить». «Нет, погоди!» — упрямо произнес Сильван, не двигаясь с места. «Я видел тебя в лагере работорговцев. Ты сидел у костра, как один из них!» Норд смотрел на него молча с усталым любопытством. «Так обычно смотрят на пожилых, уважаемых людей, которые несут полную чушь». «Сейчас на это нет времени», — наконец произнес он, и двинулся было в сторону выхода, но Селиван схватил его за рукав. «Я никуда с тобой не пойду, пока не выясню все до конца. Откуда мне знать, что ты собираешься сделать? Вывести тебя из Джемилы и распрощаться». С досадой промолвил Норд. «С надеждой больше никогда тебя не видеть». «С чего вдруг такая перемена?» «Ты хотел убить меня?» «Не убить», — по лицу Норда пробежала судорога, как от боли. «А увидеть, как ты умрешь». «Для этого я и ехал вместе с Руди и его шайкой». «И здесь, в Лагаре?» «Ты тоже смотрел?» «Разумеется». Норд слегка наклонил голову, словно прислушиваясь. Но в здании было тихо. Лишь звуках голосов гулко отдавался под сводами. Вдруг он решительно повернулся к Сильвану с видом человека, который сдаётся на милость победителя. «Я хотел увидеть, как ты сражаешься. Лишь перед лицом смерти человек проявляет себя таким, какой он есть. Вчера ты рисковал жизнью, чтобы спасти друга. а сегодня пощадил человека, который убил его. И тогда мне все стало ясно. «Что?» — не понял Сильван. Но сердце сжалось от неуместной, дикой радости и почти счастья. «Ты не мог слить поединок за пласт», — просто сказал Норт. «Когда я это понял, то решил помочь тебе. Вот и все». «Теперь мы можем идти?» Сильван замер в изумлении. Тишину нарушало только потрескивание факелов да бесплотный шорох крыльев летучих мышей. «Я думал, ты хочешь только мести?» Наконец произнес Сильван, с трудом справляясь с нахлынувшими чувствами. Норд покачал головой. Лицо его было отстраненным, словно он прислушивался к чему-то внутри себя. «Мести слишком мало». «Для чего?» «Для жизни», просто, — просто ответил Норд. И Сильван смутил прямой взгляд его голубых глаз. В них больше не было ненависти. Сильван открыл рот, чтобы ответить, но его опередил ворчливый голос из камеры напротив. «Очень трогательно, но вы оба полные идиоты! Особенно ты, Сильван!» Сильван ахнул, бросился к камере и поспешно отодвинул засов. «Овет, прости, я должен был сразу...» «Быстрее!» — рявкнул бывший охранник, бесцеремонно хватая его за руку. «Ноги в руки и ходу отсюда!» «Развели разговоры, голубки!» Они пробежали по проходу и один за другим нырнули в распахнутую нордом дверь. Сильван шел последним. Внезапно поддавшись импульсу, он обернулся и хотел уже бросить факел на кучу соломы в углу. Сжечь, спалить дотла мерзкую тюрьму. а заодно и лагар с его сверкающей красотой, за которой не было ничего, кроме жажды убийств и крови. Но мысль о людях, запертых в подвале, отрезвила. Суровый воздух весенней ночи ворвался в грудь Сильвана, и он закашлялся. Громадный темный купол лагара заслонял полнеба, словно исполинский хищник, сжавшийся перед прыжком. Вдалеке мелькали огни, слышались песни, смех и пьяные выкрики, но входа в тюрьму было темно и тихо. Лишь порывистый ветер гулял над раскисшим, перемешанным ногами снегом. У самой двери стояла телега, и она и запряженная в нее лошадь казались призраками в ночи. Было слышно, как лошадь переступает с ноги на ногу и шумно дышит, звякая упряжью. «Забирайтесь и ложитесь!» В полголоса скомандовал Норд. Не обращая внимания на холод, Сильван жадно хватал ртом в воздух. Он пробыл в заточении совсем недолго, но все равно ощущал себя так, словно родился заново. Овет, вероятно, испытывал нечто подобное, если не сильнее. Когда они вытянулись на влажных досках, а Норд забросал их сверху охапками соломы, бывший охранник сдавленно произнес... «Хорошо-то как, а? Уже не думал, что свидимся?» «С кем?» — хотел спросить Селиван, но тут же понял. «С небом, с ветром, с живым миром. Вот с чем не чаял совет». И в этот миг Сильван окончательно простил ему все. «Что бы ни случилось, не высовывайтесь», — предупредил Норд. «Вас тут каждая собака в лицо знает». Сильван вдруг представил, как к ним по очереди подходят собаки. Рыжие, чёрные, пятнистые. И каждая внимательно смотрит им в лицо, а потом кивает. Он уткнулся лицом в сгиб локтя, сдерживая хохот. Телега подпрыгивала и тряслась, как погремушка в руках ребёнка. Лежать на грубых досках было жёстко и неудобно. Олли умер. Крис неизвестно где. Чак предал их. Но Сильван все смеялся и остановился, лишь когда Овет чувствительно ткнул его кулаком в бок. День тянулся бесконечно. Он должен был стать последним. Еще утром Сильван в этом не сомневался. А теперь пришла ночь, и с ней свобода. Злейший враг Сильвана освободил его. А предполагаемый друг предал. Более чем достаточно событий для одного дня, однако сюрпризы еще не кончились. Телега ехала страшно медленно и долго. Норд явно огибал город по окраине, опасаясь, что их остановят. Несмотря на поздний час, в Джимеле кипела жизнь. Когда телега наконец остановилась, Сильвану казалось, что все тело превратилось в один сплошной синяк. Окоченевший синяк. Они советом кое-как выбрались из-под соломы и, стуча зубами, потащились за нордом, чья крупная фигура еле виднелась в полумраке. Вокруг громоздились смутные очертания покосившихся лачук. Вдалеке монотонно, словно исполняя какую-то скучную обязанность, лаяла собака, пахла дымом и гниющими отбросами. И нигде ни единого огонька. Лишь звезды бодро подмигивались с чуть более светлого неба, да иногда со смачным шлепком с крыш падали куски мокрого снега. Неприятное место. Но Сильван не думал об этом. С того момента, как увидел глаза Норда, в которых свирепый огонь сменился глубокой печалью, он внезапно решил довериться бывшему врагу. Хотя выбора, по сути, не оставалось — Им советом ни за что не уйти из Жемела самостоятельно. Норд завел лошадь с телегой в небольшой дворик, поднялся на крыльцо одной из лачуг, доски жалобно заскрипели под его весом и постучал условным стуком. Дверь отворилась почти сразу. В проеме застыла густая темнота и пахло оттуда не слишком-то приятно. Но Сильван сейчас и в брюхо дохлой лошади залез бы, чтобы отогреться. Посреди комнаты стояла небольшая печка, в которой потрескивали дрова. Сквозь щели у дверцы пробивалось алое сияние. Единственное освещение в лачуге. Сильван рванулся к печке, и тут чьи-то руки схватили его в объятия и прижали к явно девичьей груди. Он чуть не отшвырнул незнакомку прочь, но прерывистый, хриплый голос прошептал. «Не ерунди, Силья! Это я!» Жаркая волна прокатилась по телу Сильвана, но знакомая крепкая ладошка ловко зажала ему рот, оборвав радостный возглас на полуслове. «Только тихо. Стены здесь словно бумажные, а народ любопытный». «Крис», — прошептал Сильван, задыхаясь. «Хвала всемогущему, как ты здесь очутилась! Я думал, тебя схватили вместе со мной в таверне!» «Так и есть». Подтвердила Крис. Не расцепляя рук, они отошли к стене и присели на узкую кровать. Под люка хозяин подмешал что-то в еду. Вот нас и взяли тёпленькими. Сильван как слепой ощупывал руки, плечи Крис, нежно гладил её волосы и чуть не разревелся, когда пальцы наткнулись на знакомую косу, заплетённую с одной стороны головы. Всемогущий, хоть бы крохотный огонёк! Увидеть ее лицо и убедиться, что кошмары в самом деле закончился. «Да, меня уже просветили», — сказал он, когда немного пришел в себя. «Хозяин виноват во всем». «Нет», — в голосе Крис зазвенели знакомые яростные ноты. «Во всем виноват Чек. Он завел нас в ловушку, знал, что банда Руди сейчас в ржении, и специально привел нас туда». Сильван вспомнил Чака, каким видел его в последний раз. Умное, живое лицо, темные глаза. В Сент-Праве Сильван уже не мог воспринимать его как разбойника. Это был образованный человек, доктор, и к тому же его земляк. Но все оказалось обманом. Чак в первую очередь был именно разбойником. И всегда оставался им. «Как он мог?» — невольно произнес Сильван. Почему-то он не чувствовал злости, лишь печаль. После того, как мы пощадили его, отпустили на свободу, ты обещала ему помочь покончить с прошлой жизнью, и он вроде бы этого хотел. Крис заёрзала и промолвила с глубокой горечью. Вот именно. Вроде бы. Слушай, я... «Я сглупила. Прости, из-за меня мы попали в переплёт. Нельзя было верить Чаку. Не понимаю, что на меня нашло». Сильван нашарил её ладонь и крепко сжал. «Ничего. Я ошибался и похлеще. Главное, что ты жива, и мы вместе. Как же так получилось?» Крис с явным облегчением принялась рассказывать. Она очнулась связанной и с кляпом во рту, все в той же таверне. Чак пояснил, что отдал на бравому уруде, а ее оставляет себе. Ротоборит ценная добыча. Руди без труда согласился на эту маленькую сделку. Крис пришла в дикую ярость, но путы были крепкими, а Чак заявил, что может ждать хоть до сошествия всемогущего, пока она покорится. Он купил в Оржене небольшой фургон, и они отправились в Джимел вместе с обозом. Крис он держал связанной и давал ровно столько пищи и воды, чтобы не умерла с голоду. Так она невольно побывала на месте самого Чака, который двое суток провел в хранилище, связанной по рукам и ногам. Криса слабела и часто впадала в забытье. Но в какой-то момент, очнувшись, с изумлением обнаружила себя не в фургоне, а в низкой палатке из шкур. Руки и ноги были свободны, и даже почти восстановили подвижность. Поднявшись, она бросилась к выходу из палатки и столкнулась с Питером Нордом. «Так это вы помогли ей», — взволнованно произнес Сильван в темноту. Он не видел Норда, но это и к лучшему. Его обуревали слишком сложные чувства. В глубине лачуги беспокойно задвигались. «Мне нужен был только ты», — неохотно промолвил Норд. «Девушка ни при чем». Норт выкупил Крису Чака, предложив баснословную сумму. Девушка здорово приглянулась бывшему разбойнику, но жадность оказалась сильнее. А он сам, сжав кулаки, процедил Сильван. «Хочешь пойти по моим стопам?» — язвительно осведомился Норт. Он отстал от обоза. Как-то утром его фургон просто исчез, и мы его больше не видели. Когда они прибыли в Джимел, Норд спрятал Крис на окраине, а сам отправился в Лагар. Крис очень хотела пойти с ним, но Норд опасался, что, увидев Сильвана, она потеряет контроль над собой. Крис явно считал, что после столкновения в сент прайве Норда замучила совесть, и он с самого начала шел в Джимел, чтобы освободить Сильвана. Иначе она не согласилась бы добровольно за ним следовать. Сильван решил оставить этот маленький секрет достоянием Норда. В конце концов, он действительно спас его. «Я думал, ты погибла», — прошептал он, прижимая девушку к себе. Та обняла его так крепко, что он чуть не задохнулся. «Думал, боялся, что никогда тебя больше не увижу». «Плохо ты меня знаешь», — в голосе Крис послышалась усмешка. Но он предательски дрожал. От меня так просто не избавишься. Ещё захочешь, да никак будет. «Не, не захочу», — решительно произнёс Сильван. «Скорее, ты захочешь». «Почему это?» «Ну, на что я тебе сдался?» Вздохнул Сильван и с усилием добавил. «Жалкий неудачник, который всё потерял». «Тела жалких неудачников каждый день бросают в яму за лагерем. жестко произнесла Крис. «А ты здесь и жив». «Э, впереди телеги, не бегите! Мы еще не выбрались из Джамела!» Подал голос Овет. Он открыл дверцу печки, чтобы подбросить дров. В тусклом красном свете Сильван разглядел еще две убогих кровати. На одной сидел, скрестив руки на груди Норт, на другой — Овет. стул и покосившийся стол, напоминавший высохшее, мертвое насекомое. Больше в лачуге ничего не было, а пахло так, словно под полом вымерло и осталось без погребения целая крысиная деревня. Но Сильван ни на что не обращал внимания. Он смотрел только на Крис. Разноцветные глаза казались больше на исхудалом лице, но выражение их Прямое, решительное и чуть заносчивое, ничуть не изменилось. подите вы все к темному», — говорили эти глаза. И Сильван был счастлив, что они, несмотря ни на что, остались прежними. «Следующей ночью, я надеюсь», — произнес Норт с внезапным сарказмом. «Переберемся через холмы». Крису прямо вздернула подбородок. и Сильван ощутил напряжение, повисшее между этими двумя. «А почему не сегодня и через туннель?» — удивился Овет. «Мы можем спокойно уехать, пока Корби нас не хватился. Чего мы забыли в этом осинном гнезде?» «Ее вот спроси». Норд сделал приглашающий жест в сторону Крис. Она ощетинилась еще больше. «К ней все вопросы». «Мы должны найти Джори», — твердо произнесла «Крис». И с досадой посмотрела на Норда. «Он должен быть где-то здесь. Обозы свозит сюда всех пленников». «С тех пор прошло больше месяца», — равнодушно ответил Норт. «Если он попал в Лагар, а других вариантов нет, он давно мертв. Чистое безумие продолжать искать его». Разговор этот происходил уже явно не в первый раз. Норт тщательно скрывал раздражение, Но было видно, что скоро его терпению придет конец. «Это еще кто? Джори?» — осведомился Овет. Крис с вызовом уставилась на него. «Мой брат. Нас захватили вместе, но мне удалось бежать. Я должна найти его. И давай без напоминания о том, сколько времени прошло. Я умею считать». «Не вопрос», — согласился Овет и неожиданно спросил. Как он выглядел, твой брат? Выглядит. Сердито поправила его Крис. Высокий, худощавый, светлые волосы и глаза светлые, серые. Под глазами темные круги. Высокий, светлый. Задумчиво протянула вет. Нет, не припомню такого. Я как раз два месяца в лагере просидел. Он бы мне попался. Вот видишь, в лагере его не было. С торжеством заявила Крис. Вскочила и, подбоченившись, встала перед Нордом. Тот смотрел на нее снизу вверх, точно огромный сторожевой пес на брехливую собачонку. Сильва надеялся, что никто не станет допытываться у Аведа, почему он так хорошо запомнил всех, кто попал в Лагар за последнее время. «Питер», — медленно произнес он, взглянул на Норда, Тот явно был не против подобного обращения и продолжил. «Как я понимаю, ты на короткой ноге с бравым, Руди!» Норд кивнул. «Что-то вроде того?» «Если кто-то и может знать, что случилось с Джори, так это тот, кто захватил его и тебя, Крис», убежденно произнес Сильван. «А это точно Руди!» Чак говорил, что у каждого работорговца своя территория, за пределы которые он никогда не выходит. Ну, Чак много чего говорил. Крис скрестила руки на груди. В отблесках пламени из печки ее волосы, хоть и засаленные, по-прежнему отливали тусклым золотом. Здесь ему не было смысла лгать. Сильван чувствовал, что напал на верную мысль и вдохновенно продолжал. «Нам надо просто разыскать Руди и спросить, что случилось с Джори». Норт коротко хмыкнул. «Через его обоз проходят сотни людей, и большинство из них он в глаза не видел. Мы зря рискнем своими шеями». Сердце Сильвана быстро билось. Его переполнял восторг человека, который нашел выход, придумал верное решение. «Он тоже кое-что может. Не только быть ведомым». и терять друзей одного за другим. Он вспомнит Джори. Сильван поднялся и взял Крис за руку. Она, улыбаясь, крепко сжала его пальцы. Брат девушки, которая сбежала, прихватив куртку охранника и кучу пласта. Такое он точно не мог забыть. К бравому Руди Норт отправился один, справедливо рассудив, что так больше шансов разузнать что-то о Джори. Даже Крис, которая целый месяц просидела с Сиднем и теперь рвалась в бой, согласилась с ним. В лачуге нашлась кое-какая еда. Подкрепившись, овец, Сильван и Крис улеглись на кровати в надежде, что клопы не успеют доползти до них за оставшуюся часть ночи. Овет быстро захрапел, а вот к Сильвану сон никак не шел. Он ворочался сбоку бок, пытаясь устроиться поудобнее, и не мог понять в чем дело, пока наконец его не осенило. Он полежал еще немного, уговаривая себя, что это затея еще большее безумие, чем поиски Джори, и что Норт ему голову оторвет. А Овет ему поможет. Но с другой стороны, если сделать все быстро, они ни о чем и не узнают. Сильван потихоньку поднялся, натянул еще сырые сапоги. Застегнул пояс и перевязь с мечом и кинжалом. Норд забрал их из арженской таверны, накинул на плечи запасной плащ Норда, который использовал как одеяло, и заправил слишком длинные полы за пояс. Знакомая, приятная тяжесть оружия сразу добавила сил и уверенности в себе. «Куда это ты собрался?» Он чуть не вскрикнул от неожиданности. Крепкая рука по-хозяйски обвела его талию, И ощупала перевесь. Сильван поймал эту нахальную руку и поцеловал. «Нужно закончить одно дело. Прошу, оставайся здесь. Овец защитит тебя, если что. А я быстро вернусь». «Куда ты собрался?» Медленно и раздельно повторила Крис. «Обратно в Лагар». «Что?» Сильван поспешно притянул ее к себе. «Тише». Овет проснётся. «Ты что, спятил?» — прошипела Крис. «Тебя наверняка уже ищут». «Нет, до утра никто нас не хватится, если только охранники не выберутся на свободу. А вот утром Корби Плешка поднимет переполох». «Кто?» «Неважно, забудь. Я должен вернуться в Лагар и уничтожить его». «Вот дурной, каким образом?» Я его подожгу. Сильван схватил Крис за плечи и крепко сжал. Я хотела это сделать, когда мы бежали, но в подвале остались люди. Я выпущу их и спалю это проклятое место дотла. Крис молчала, раздумывая о чём-то. Наконец произнесла. Я могу сейчас крикнуть. Овет проснётся и удержит тебя. Твоя затея — сумасшествие. Не больше, чем твоя с поисками Джори. Сильван чувствовал, что она колеблется, и зашептался еще большим пылом. Крис, действуем мы разумно сейчас были бы уже далеко от Джемела, но ты не можешь уехать, зная, что быть может Джори где-то здесь. Ведь верно? Так вот, если мы просто уедем, Лагары, все, что там случилось, никогда меня не отпустит. Этим людям могу помочь только я. «Могу хотя бы попытаться!» Крис молчала. Сильван слышал ее учащенное дыхание, чувствовал пульс, бешено бившийся в запястье. «Хорошо», — наконец сказала она. «Мы пойдем вместе». «Кто-то должен прикрыть себе спину». Сильван кусал губы. Все в нем противилось этому, но как бы он смог ее остановить?» Крис всегда поступала так, как считала нужным. И Сильвана восхищала это ее черта. Хотя мириться с ней было нелегко. «Но пообещай кое-что», — прошептала Крис, не выпуская его руки. «Если там уже поднялся переполох, мы повернем назад. Лучше носить лагар в душе, чем снова загреметь туда во плоти, Не находишь?» «Согласен», — Сильван отодвинул засов. И они бесшумно выскользнули в темноту. Наступил тот глухой час, когда самые стойкие выпивохи уже отключились, и самых бдительных сторожей сморил сон. Крис уверенно шла сквозь лабиринт темных улочек. Ее способность быстро осваиваться в незнакомом месте поражала, ведь она провела в Джемеле всего несколько дней. После лагара Сильван ожидал увидеть хорошо сохранившийся город времен до исхода. но был разочарован. Какая-то неведомая сила сравнялась с землей все старые постройки, и на их фундаментах возвели новые. В центре Джимела жили самостоятельные горожане. Прочные деревянные и каменные дома возвышались на два-три этажа. Почти как в террасе, только без украшений на фасадах, и дома стояли гораздо ближе друг к другу. «Надвинь капюшон пониже», — прошептала Крис. старательно осматривая из-за угла каждую улицу, прежде чем на нее свернуть. «Твое лицо, как сигнал для всех, хватает ротоборца». тебе как будто это забавляет», — заметил Сильван, выполняя ее просьбу. Крис весело хмыкнула. «Ну, в этом что-то есть. Все-таки ты теперь известная личность, а я твоя девушка и все такое». Сильван открыл было рот, чтобы поведать, где он видал такую известность, но поднял глаза и поёжился. Они приближались к Лагару, огромной тёмной глыбе на фоне звёздного неба. Только вот звёзды, казалось, немного поблекли. «Скоро рассвет», — прошептала Крис, словно угадав его мысли. «Поторопимся». Начиналась оттепель. Над пустым рынком порывами проносился весенний ветер. Он подбрасывал вверх мелкие мусор и тряпки, кружил их, словно забавляясь. Здание тюрьмы казалось безлюдным и тихим, но в этой тишине чудилось что-то зловещее. Сильвана еще в первый раз удивила отсутствие замка в наружной двери. Только какой-то несерьезный засов, который охранники задвигали снаружи, когда уходили. Пусть пленники были надежно заперты в подвале или в своих камерах, но подобная беспечность поражала. И была, конечно, весьма кстати. Сильван потянул на себя скрипучую дверь, которая так и оставалась незапертой с момента их побега. И секунду спустя они с Крис стояли в огромном полутемном зале. Со стороны камеры Сильвана доносились возня и приглушенное мычание. Охранники явно пришли в себя и пытались освободиться. Сильван взял одну из ламп, стоявших у входа. Масло почти выгорело, но все же лучше, чем ничего. «Сюда!» — прошептал он, и первым вступил на широкую, выщербленную лестницу, круто уходившую вниз. Крис последовала за ним. В зале оставался хоть какой-то свет. но с каждой ступенькой они все глубже погружались в море мрака. Сильно пахло плесенью и влажной звездкой, но этот запах быстро вытеснила душная вонь мочи, экскрементов и грязных человеческих тел. Зловоние волной поднималось снизу и словно прибой захлестывало лестницу. «Кошмар!» — прошептала Крис, зажимая нос. «Хотела прикрывать мне спину». «Теперь терпи», — усмехнулся Сильван и поднял лампу выше. «Эй, есть тут кто?» Темнота зашевелилась. Послышались шорохи, стоны, оханье. Наконец высокий болезненный голос произнес. «Чего надо, темные вас задери? Поспать и то не дают!» Из темноты медленно проступили очертания ржавой решетки. Сквозь прутья, щурясь, смотрели заспанные бородатые лица. Вонь стала почти невыносимой. Крис издала болезненный возглас и сдавленно произнесла. «Где ключ? Скорее, меня сейчас вырвет!» «Всемогущий, это же сель!» К решетке протолкался парень, выглядевший получше остальных. Сильван попытался примерить улыбку, но она как-то не по размеру пришлась. Ужас, охвативший его в первый миг, быстро переходил в гнев. «Он начал нас драться по пути сюда!» — пояснил парень остальным пленникам. «Их было человек пятьдесят. Все тощие, оборванные, с диковатым блеском в глазах. Жаль, не пригодилась наука». «Ещё пригодится», — машинально промолвил Сильван, поднимая лампу повыше. «Где ключ, ребята?» В отличие от наружной двери, решётка была заперта на массивный замок. «У охранников!» — хрипло произнёс кто-то. «Здесь его нет!» Сильван мысленно выругал себя. Следовало догадаться. Придётся подняться в зал и взять ключи у охранников, запертых в камере. Хорошо бы они ещё не успели освободиться от пут. Он повернулся к лестнице, как вдруг наверху мелькнул свет. «Эй, какого тут...» Кто-то быстро спускался по лестнице с факелом в руке. «Дик, ты что ли?» «Держи!» Сильван передал лампу Крис и выхватил меч и кинжал. Круг света спрыгнул на пол подвала, а за ним появился и тот, кто нес факел. Злобная радость и какой-то первобытный восторг вспыхнули в душе Сильвана, перекрывая привычный страх. «Это был Корби». Сильван не стал ждать, пока охранник очухается и достанет оружие. А быстро, молча прыгнул вперед, целясь с мечом ему в грудь. Но Корби отскочил, на удивление, легко и проворно. Сильван еле удержался на ногах, восстановил равновесие и снова ринулся на противника. Лязгнуло железо. Корби парировал удар факелом и, тут же отбросив его в сторону, выхватил короткий меч с широким лезвием. «Наконец-то!» Прохрипел он с жадной радостью. «Я же говорил, что доберусь до тебя, ухлёпыш!» «Кто ещё до кого добрался?» — смело ответил Сильван, хотя в груди его сгустилась свинцовая тяжесть. Первая атака не удалась, а Корби, несмотря на маленький рост, был шире его в плечах и раза в два тяжелее. «Проклятие, ну почему Всемогущий сотворил меня таким замухрышкой?» «Ухлёпышем тебя мама, наверное, называла», — вдруг произнёс он. Они кружили друг вокруг друга в тесном пространстве. «За это ты убил её?» «Что?» — Корби ошеломлённо моргнул короткими ресницами и даже чуть опустил меч. «Ну, как обычно, убил и закопал, и надпись написал. Или это был твой папа?» «Что я несу?» — пронеслась паническая мысль. И Сильван, не давая себе времени на раздумья, снова бросился на Корби, целясь кинжалом в бок. Тот с рычанием парировал удар, но лезвие успело рассечь нагрудник и достать до тела. «Ха!» — победно крикнул Сильван, отпрыгивая. «Значит, я прав, а?» И тут Корби молча ринулся вперед и нанес ему такой удар, что кисть онемела. Меч вылетел из руки и исчез в темноте. Корби прижал Сильвана к стене, одной рукой удерживая за запястье руки с кинжалом, другой — за горло. Сильван извивался, бился, боролся за свою жизнь всем телом, всей злостью, отчаянием, храбростью, всем, что у него еще оставалось. Свободной рукой он уперся в грудь Корби, но с тем же успехом можно было пытаться оттолкнуть падающую стену. Лицо охранника потемнело от ярости, изо рта густо несло элем. и сырым луком. Никакой матери у меня не было шавка, процедил он, и железные пальцы сдавили горло Сильвана. В ушах зазвенело, но он продолжал сопротивляться, не сдавался. Даже мысль об этом не мелькнула в угасающем сознании. Вдалеке что-то грохнуло, на каменный пол посыпалось стекло, и почти сразу воздух свободно хлынул в грудь Сильвана. Он рухнул на колени. Перед глазами плавала Багровая на чёрном фоне. Не понять, жив вообще или умер. Но тут раздался голос, и стало понятно, что он ещё на этом берегу, а не на том. «Давай, давай! Ну где же они, а?» «Крис?» — с трудом прохлепел он. Горло словно ободрало тёркой. «Кто ж ещё?» — раздражённо прошипела Крис. «Надо найти ключи. Куда он их засунул? В исподние, что ли?» Сильван пошарил вокруг себя. Рука наткнулась на липкие осколки. «Это ты... лампа его?» «А что оставалось? Этот таблом тебе только что голову не оторвал!» «Начни уже выбирать врагов себе по силам!» «Предпочел бы вообще их не иметь!» Сильван с трудом вылез из-под бесчувственного корбия. «Нашла!» Вместо ответа Крис позвонила связкой. Несколько ужасных долгих минут ушло на то, чтобы на ощупь отыскать замок и подобрать нужный ключ. Наконец решетка со скрипом отворилась. «Выходите, скорее!» Сильван прислушивался, но наверху по-прежнему было тихо. Что привело сюда Корби в такую рань? Несколько человек, явно посильнее остальных, вышли из клетки и ощупью начали пробираться к лестнице. Остальные не трогались с места — «Эй, вы чего ждёте?» — удивлённо спросила Крис. Послышался слитный шелест слабых голосов, словно шум листвы под порывом ветра. «Куда мы пойдём? Всё равно переловят!» «Или ноги таскаем!» «Так и так подыхать! Лучше уж в тепле!» «Верно! Правильно говорит!» Сильван нашёл руку Крис и потянул её к лестнице. «Идём! А вы...» Обратился он голосом во мраке. «Имейте в виду, мы сейчас это крысиное гнездо спалим дотла. Под дожжем, понятно? Так что выбирайте сами. На холоде хотите подохнуть? Или в тепле?» Голоса испуганно загомонили. Теперь это напоминало не шелест листвы, а урка не стаи голубей на городской площади. Но Сильван уже не слушал. Искал меч и кинжал. Наконец нашёл, вложил в ножны. «Идём, Крис, скорее!» Они начали подниматься по лестнице. Сверху лился слабый отцвет оставшейся лампы, с каждым шагом дышалось всё свободнее. «А ты можешь быть жестоким?» — пропыхтела Крис. «Я поражена!» «На уговоры нет времени», — буркнул Сильван и потернущее горло. «А то я бы, конечно, не стал». «Нет, нет, не оправдывайся. Ты правильно поступил», — возразила Крис и добавила с притворным умилением. «Просто это такой волнительный момент. Мальчик-то наш совсем вырос». «Да ну тебя!» — отмахнулся Сильван с недаемой тревогой. Ему казалось, что они опаздывают. «Страшно опаздывают!» «Что ничего не выйдет». Угроза явно вдохнула в пленников новые силы. Целая толпа поднималась по лестнице. Некоторые даже обогнали Сильвана и Крис. Самых слабых поддерживали товарища. Они стонали, охали, проклинали все на свете, но шли. Снизу донесся вопль, полный ярости. Сильван ощутил одновременно тревогу и облегчение. Ему не хотелось поджигать здание, пока Корби оставался в подвале. Ни один человек не заслуживает смерти в огне. Крис охнула, услышав этот крик. «А вот это не кстати. Что будем делать?» Что и собирались. Сильван схватил оставшуюся лампу. Пленники испуганно семенили мимо, и голдя вываливались на улицу. У дверей образовалась давка. Крис и Сильван побежали по проходу вглубь зала. У выходов на арену Сильван наклонился и аккуратно поджег солому в нескольких местах. Она сухо затрещала и... И моментально вспыхнула. Но этого недостаточно. Лагар отделен от тюрьмы подземным коридором, который огню не преодолеть. «Беги к выходу!» Сильван прыгнул вниз на середину лестничного пролета. Подвернул лодыжку и зашипел от боли. Крис схватила его за руку и удержала от падения. «Шею не сломай! Куда тебя темный тащит?» «Сейчас увидишь!» — пропыхтел Сильван. и побежал к ближайшему выходу на арену. Крис мчалась следом. Их длинные тени прыгали по стенам и потолку, как гигантские взбесившиеся кузнечики. Непривычно было видеть лагар пустым и темным. Стеклянный купол скорее угадывался в полумраке. Пахло застарелым потом и опилками. Сильван спрыгнул с пирса и, подбежав к трибуне, с размаху швырнул лампу на скамьи. Разлитое масло вспыхнуло и сразу занялось. Языки огня начали хлопотливо облизывать потемневшее дерево. Крис протянула Сильвану руку и помогла вскарабкаться на пирс. «Видишь, от меня сплошная польза!» — самодовольно произнесла она. «А ты меня знать только гонишь!» Любовь мощной волной вдруг прилила к сердцу Сильвана. Он положил руку на затылок и, притянув ее к себе, быстро поцеловал. «А вот теперь бежим!» Они спрыгнули в подземный ход, оставляя за спиной гудение пламени. Вихрем промчались по коридору, одолели лестницу и побежали по центральному проходу к выходу из тюрьмы. Огонь одну за другой охватывал деревянные стены камер и с треском пожирал их. В огромном зале стало светло, как днем. «Все вышли!» крикнул Сильван юноша из обоза, который помогал последним пленникам дотащиться до двери. Тут кивнул и нырнул в дверной проем, точно ласка в нору. Сильван хотел последовать за ним, но замер. Густой дым ел глаза, дышать становилось все труднее. А из бокового прохода, еле слышные за гулом и треском пламени, доносились отчаянные вопли. «Ты чего?» — крикнула Крис. «Бежим!» Сильван махнул рукой. «Охранники! Нужно выпустить их! Ты спятил? Уходим!» Вместо ответа Сильван побежал к своей бывшей камере. Крис яростно выругалась и ринулась за ним. Отодвинуть засов и распахнуть дверь было делом нескольких секунд. Охранники лежали на полу, по-прежнему связанные по рукам и ногам. Им удалось лишь вытолкнуть кляп изо рта. Стены камер уже дымились. Сильван выхватил кинжал, а Крис — нож. Кашляя, стараясь дышать пореже, они начали пилить путы на ногах охранников. Верёвка, как назло, была хорошая, крепкая и толстая. «Мы сгорим, сгорим заживо из-за дурацкой верёвки», — мелькнуло в голове у Сильвана. Он напрягал все силы, пот лил ручьями. Становилось всё жарче, хотя пламя пока не появилось. Наконец, ноги охранников были свободны. Кое-как поднявшись, они выбежали из камеры. И дверь с грохотом захлопнулась прямо перед носом Сильвана и Крис. Они отлетели назад и повалились на солому. Лязгнул засов. «Наслаждайся, ухлепыш, выкрикнул прямо за дверью визгливый голос. «Увидимся на том берегу!» «Нет!» — Сильван всем телом бросился на дверь, но она даже не шелохнулась. «Девушка, выпусти девушку! Открывай, будь ты проклят! Карби!» В ответ — лишь близкое гудение пламени. С треском обрушилось что-то тяжёлое, к потолку зала взметнулись фонтаны искр. Огонь уже пожирал заднюю стену камеры, от неё исходил нестерпимый жар. Вот-вот вспыхнет солома на полу, и тогда всё будет кончено. Сильван в отчаянии ударил кулаком по двери, разбивая в кровь пальцы. Вдруг Крис схватила его за плечи и с силой развернула лицом к себе. Волосы ее растрепались, лицо почернело от сажи. Но она улыбалась. Сильван не мог поверить своим глазам. Она улыбалась. «Погорячилась насчет твоего взросления!» — крикнула она ему в ухо. перекрывая треск пламени. «Нашел время для благородства, дурацкий Силе!» Сильван обнял ее и развернулся спиной к огню. Он почти чувствовал, как кожа натягивается, готовая лопнуть от жара. Дым рвал легкие и разъедал глаза. Не осталось времени для сожалений и слез. Смерть была рядом, мучительная и быстрая. Надо стиснуть зубы и встретить ее. «По крайней мере, Лагару конец», — подумал Сильван и зажмурился, покрепче прижимая Крис к себе. Вдруг она покачнулась и начала падать навзничь. Не ожидавший этого, Сильван не удержался на ногах и рухнул сверху, припечатав Крис к каменному полу. Она охнула. Кто-то несколько раз ударил тяжелой тканью по спине Сильвана, и, бесцеремонно ухватив его за воротник, поднял на ноги. «Я не нанимался спасать тебя бесконечно», произнес знакомый недовольный голос. «Питер!» Очумевший от радости Сильван хотел уже броситься Норду на шею, но тот с досадой отстранил его. Наклонился и, может, лишь чуть более аккуратно поднял на ноги Крис. Молча ухватил ее и Сильвана за талию, и почти волоком потащил их к выходу. Овед вел Корби, завернув ему руку за спину. Тот яростно вырывался. Они уже выходили, точнее, Норт выпихивал их через узкую дверь, как мешки с картошкой, когда позади раздался болезненный вопль. Сильван обернулся. Овед держался рукой за правое бедро. В нем торчала знакомая Сильвану острая и тонкая палочка. А Корби что-то неразборчиво крича, уже несся по пылавшему проходу в сторону подземного хода. В глубине зала почти всё прогорело, и у него были хорошие шансы достигнуть Лагара. Овед рванулся было за ним, но Норд схватил его за плечо. «Ты-то хоть не дури!» — рявкнул он. «Быстро на выход!» Задыхаясь, кашляя так, что казалось легкие сейчас разорвутся. Сильван выскочил наружу и рухнул на колени в снежную кашу. Он хватал воздух ртом, слёзы текли потоками, глаза опухли и еле открывались. Кристошнила, она отплёвывалась со стонами. Но она была жива. Они оба были живы. Рука Норда снова с железной неумолимостью схватила его за плечо и подняла на ноги. «Это ещё не конец. Овет, подгоните Легу». «Да-да, я знаю, что уже светает, не слепой». Будем надеяться, что зрелище, устроенное нашим ротоборцам, на какое-то время отвлечет их внимание. Солнце поднялось по-весеннему высоко, озаряя мягким теплым светом, покрытую лесом равнину, склоны холмов, синеватую ленту дороги. Обнаженные деревья стояли прямо в воде, но кое-где бурый подлесок уже понемногу подсыхал. Небо сияло отмытой голубизной, По нему многозначительно и в то же время бессмысленно ползали пузатые облака. Сильвану хотелось вдохнуть поглубже, вобрать сырую свежесть полной грудью, но это грозило приступом кашля, который только-только начал проходить. Они поднялись на перевал верхом, авет провел их потайной тропой, и теперь могли созерцать одновременно панораму Джимела и то, что ждало их впереди. по ту сторону холмов. Лагар догорал. От жары большинство стекол полопалось, металлический каркас почернел, сквозь дыры поднимались плотные клубы серого дыма. Лагар походил на скелет огромного животного, погибшего в огне. Вокруг него собралось, казалось, все население Джемела. Только поэтому Сильвану и его спутникам удалось уйти незамеченными, Да еще и украсть лошадей. Телега была бесполезна на узкой тропе. «Посмотрели и хватит», — недовольно промолвил Норт, проезжая мимо Сильвана и Крис. «Лошадь у него была крупная, вороная. Ему подстать. Торчим тут, как лиса посреди поля». «Питер», — негромко позвал Сильван. Норт придержал лошадь и бросил на него сумрачный взгляд. «Спасибо, что помог нам». Сильван чувствовал, что этого слишком мало, но не знал, что еще сказать или сделать. И со смущенной улыбкой добавил. «Были бы мы пешими, я в тебя все-таки обнял». Суровое лицо Норда слегка смягчилось. Он коротко кивнул и послал лошадь вниз. Дальше тропа слегка расширялась, превращаясь в ровный, плавный спуск с перевала. «А вот я не гордый, от объятий бы не отказался», — заявил Овет, проезжая мимо, вслед за Нордом. «Дружище, и отвы должник». «Без тебя мы с Крис погибли бы в лагаре». Сильван протянул руку бывшему охраннику, и тот с удовольствием ее пожал. «Так что мы в расчете». «Как ты понял, что я пошел туда?» «Слышал ваш разговор», — усмехнулся Овет. И подмигнул Крис. Утомленная, бледная под слоем грязи, она все же слабо улыбнулась. «Изображение храпа — мой коронный номер!» Он выслал свою гнедую вперед и начал спускаться осторожной, степенной рысью. Сильван с улыбкой смотрел ему вслед. «Знал, что мы идем уничтожать Лагар, а с нами не пошел, прикинулся спящим. Как тебе это?» «Правильно сделал», — буркнула Крис. «Нам тоже не следовало идти». «А как же честь ротоборца?» — усмехнулся Сильван. «Да пошла она! Пусть катится к темному, завязав бантики на лодыжках». Сильван засмеялся, но когда обернулся к Крис, увидел слезы в ее глазах. Подъехал ближе и взял ее за руку. Джори не было в Джемеле. Бравый Руди действительно хорошо его запомнил. Не только из-за побега Крис, но и потому, что Джори умел читать и писать, что встречалось нечасто. Несмотря на крепкое сложение, из-за темных кругов под глазами вид у него был болезненный. Руди здраво рассудил, что в Лагаре ценный пленник долго не протянет и выгодно продал его в какой-то встречный обоз. Крис всхлипнула и отвернулась, прижав тыльную сторону ладони к губам. Сердце Сильвана сжалось от любви и сочувствия. «Мы найдем его, слышишь? Будем искать, пока не найдем». Он нежно сжал пальцы Крис и через силу улыбнулся. «Я, конечно, неудачник, но с этой задачей собираюсь справиться, что бы ни случилось». Крис глубоко вздохнула и вытерла рукавом слезы, размазав по лицу сажу. «Слушай, кто тебя называл неудачником? Что ты так за это цепляешься? Отец, что ли?» «Точно?» «Он?» — удивился Сильван. «Как ты догадалась?» «Сорную траву, посеянную родичами, извести труднее всего». Крис решительно развернула лошадь и посмотрела на Сильвана с непривычной серьезностью. «Знаешь...» «Твоего отца здесь нет, и он вообще не знал тебя на самом-то деле, иначе не говорил бы глупостей. А я тебя знаю, настоящего тебя и люблю, таким, какой ты есть». Она протянула ему руку на грязной, в черных разводах ладони, сверкал и переливался голубым крупный стеклянный шарик. Сильван взял его и стиснул в кулаке. Крепко, да более. Горло сжалось. Он судорожно сглотнул, пытаясь справиться с подкатившими слезами. Крис не стала ждать, получится у него или нет. Гикнула, ударила лошадь пятками. Та, словно очнувшись от сна, отбила задом и понеслась вниз, взрывая копытами мокрый снег. Сильван прерывисто вздохнул, на секунду прикрыл глаза, пытаясь удержать это странное... Упоительное чувство, от которого хотелось одновременно петь и плакать. И потихоньку, словно опасаясь потревожить его, направил лошадь вниз по тропе. Туда, где ждали его друзья. Сентябрь 2019, ноябрь 2020.